Глава четвертая. «Анни, я пришел предупредить тебя о сегодняшнем приходе швеи», произнес Дэвид, сразу как закончил завтракать. Хлоя была права. Оба мужчины оказались ужасными сладкоежками, и какао осталось только на две кружки. «Спасибо, Телбот уже сообщил», улыбнулась мужчине, заметив на лице хмурую морщинку, добавила. «Очень любезно с вашей стороны». «Анни, в нашей стране нет условностей». Кмыкнул Дэвид едва заметно, поведя носом в мою сторону. Выглядело это так забавно, что я с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. Я уже в курсе. Попробую. Азарнов, взглянув на мужчину, уточнила: Совсем нет. Есть правила, законы. Расскажи. Ш. Конечно. В стране Тадерии. Мам, ты здесь! воскликнул ребенок, прерывая Дэвида. Сын, не притормаживая, влетел на кухню. а мы с Леной тебя потеряли. Здрасте. Доброе утро, — улыбнулась взлохмаченному и сонному сынишке. — Как спалось? — Отлично. Дядя Дэвид, под окнами дома всегда гуляют волки. Это охрана, да? — Хм, когда ты их видел? — задумчиво уточнил мужчина, став вдруг очень серьезным. — Ночью, когда... В общем, ночью. — Выясню. Предполагаю, это любопытные волчата, — ответил чуть запнувшись Дэвид. Доброе утро, Дэвид. Важно по-взрослому поприветствовала гостя дочь, заходя на кухню. Доброе утро, мама. Доброе, Лена, Саша, произнес мужчина, поднимаясь. Не буду вам мешать завтракать. Анне, блинчики и какао были очень вкусными. О, блинчики и какао! воскликнул неугомонный сынишка. Хочу и побольше. Анне, я накормлю. Тут же предложила Хлоя. Казалось, старушка очень оживилась и даже как-то в раз помолодела, увидев на кухне детей. Спасибо, ответила, заметив на лице Хлои неподдельную радость. Мне совсем не хотелось обижать бабушку. Тогда я провожу Дэвида. Идя следом за мужчиной, я судорожно размышляла, как бы уточнить, в каком размере он нам выделит подъемные, но было ужасно неловко, да и просить я не любила. Но и ожидать подачки тоже раздражает. Уж лучше сразу знать, на что рассчитывать. Анне, сегодня я покину Аквил на несколько дней. Швее я все услуги оплатил. Можете ни в чем себе не отказывать. В кабинете на столе лежит сховишка, там деньги. Полагаю, вам на период моего отсутствия хватит. Спасибо, поблагодарила, не зная, что еще сказать. Далее я шла молча. Дэвид тоже не проронил ни слова. И только у выхода Мельком осмотрев холл, произнес: "Анне, если вы соберетесь прогуляться в город, предупредите об этом Томаса. Томаса? Во дворе есть небольшой дом, там дежурит охрана", ответил мужчина. "Томас предоставит для вас и детей сопровождение. Хорошо, и отличной поездки", произнесла, взглянув на удивленное лицо мужчины, почувствовала себя полной дурой и нерешительно добавила. «Или вы своим ходом?» «Хм...» — поперхнулся Дэвид с трудом, сдерживая смех, но не удержался и через минуту громко рассмеялся. Когда приступ веселья прошел, мужчина сиплым голосом промолвил. «Ани, вы чудо! В мире Тадерия есть самоходные повозки, такие же, как и в вашем мире, только работают с помощью артефактов и магии». «Ясно», — недовольно буркнула. «Очень рада». Значит, ваша поездка будет комфортной, Анне. Да. Через неделю увидимся. Конечно, ведь мы живем в вашем доме. Кивнула, снова натянув улыбку до ушей, махала рукой до тех пор, пока мужчина не скрылся из виду. Мам, ты как маньячела, хмыкнула дочь. Встав рядом со мной, она внимательным взглядом осмотрела двор. Почему ты так решила? Улыбка жуткая. Хм. То-то я думаю, что это Дэвид, не оглядываясь, рванул подальше от дома. Прыснула, отсмеявшись, невнятно пробормотала. Надо перед зеркалом потренироваться. Мгм, было бы неплохо, поддержала Лена. Сашка все блины слопал, и Хлоя для него новые готовит. Растущий организм, что делать? Равнодушно пожала плечами, закрыв плотно дверь, направилась на кухню. Предлагаю до прихода Швии окопаться в библиотеке. Знание сила, хмыкнул ребенок, повторив мной часто проговариваемую фразу. Сашку тоже привлечем. Конечно, нам каждые руки, глаза и уши нужны. Сашка, хватит лопать, иначе станешь колобком и тебя волк сожрет, закричала Лена, высовнув голову в дверь кухни. Его лиса съела, невозмутимо ответил сын, намазывая блин вареньем, сметаной и, кажется, медом. Увидев такое безобразие, я, нахмурив брови, уточнила. — А не слипнется? — Не-а, — пробурчал. Откусывая от блина приличный ломоть, сынок от удовольствия зажмурил глаза. Прожевав, продолжил. — Растущий организм? — Угу, растущий. — Саш, мы в библиотеку, читать, — сообщила ребенку. — Закончишь, присоединяйся. — Хлоя, помощь нужна? — Нет, Анни, мне только в радость. Отказалась помощница, ведь Дэвид все в отъездах, утешает, что хоть завтракает, а так и нет его почти дома. Но если нужна, обязательно скажите, а то как-то неловко. Проговорила, прежде чем покинуть кухню. Идите спокойно, на обед позову. В полголоса, будто размышляя, произнесла старушка. Через мгновение тепло улыбнувшись маленькому траглодиту, подложила ему еще один блинчик. В библиотеке мы пробовали до самой поздней ночи, вернее, сделали дважды перерыв на обед и ужин. Непоседа Саша пару раз сбегал проверить, как справляется Хлоя, в итоге пропадая на час. Лена с суровым видом выговаривая, как это важно разведать о новом мире, заводила его обратно. В общем, узнали много, но ничего нужного. Пробурчала дочь, захлопывая очередную книгу. В вампиров нет, драконов нет. гномы тоже отсутствуют». «Ты что, а магия? Вот бы и мне! Хоп! И поджег факел!» – сверкая глазами, воскрикнул Саша, вскакивая на ноги. «А потом хоп! И потушил его!» «Ага, тебе как раз магии и не хватает!» – хмыкнула дочь, но тут же задумчиво пробормотала. «А может, у нас она и правда появится? Сашка прав, в этом мире магов уважают». Сомневаюсь, покачала головой, тоже захлопывая книгу. Ладно, пора спать. Укладываясь в кровать, я снова и снова прокручивала в голове все, что узнала о мире, куда нас занесло. К сожалению, в библиотеке книги в большинстве своем были об истории, географии и так. Воспитание волчат, надо сказать, довольно суровое, но не было ничего о мире, о стране людей. О том, чем живут люди, их нравы, традиции, да и про оборотни ничего. Мне было интересно знать, что производят в этом мире, чем живут, об образовании, но ничего информативного. Только вскользь о школе и об академии для магов, но с моей везучестью мне точно не грозит им стать. Засыпая, на грани сознания, в голову вырвалась мысль, что швия так и не появилась. Странно и непонятно. Тем более ее услуги уже оплачены, может, усилием воли я прервала свои размышления, ибо они меня заводили слишком далеко. А мое утро началось от шумного крика и недовольных высказываний. Где-то внизу в холле визгливый голос что-то пытался донести до тихого и спокойного. Лениво приоткрыв глаза, я увидела, что на улице во всю слепит яркое солнце, и судя по птичьему гомону. Время приближалось к обеду. И кто там такой горластый? Бурчала себе под нос, выбираясь из постели. Умыться или так посмотреть, что происходит внизу? Взглянув на себя в зеркало, решила, что и в таком сонном и растрепанном виде я красотка. И вообще, кого я там любила? Накинув рубашку, поплылась по коридору, заглядывая по пути в комнаты детям, убедилась, что виск их не разбудил. «Хм, новое лицо!» – пробормотала. Замерев у ступеней, я рассматривала высокую, спортивного телосложения женщину с пепельными, ухоженными волосами в красивом из отличного качества ткани брючном костюме. В целом она выглядела прекрасно, но презрительное выражение лица и визгливый голос портил общую картину. Мало того, она сильно размахивала руками, что-то доказывая Хлое, Пора вмешаться, тяжело вздохнув, я стала спускаться. Мое появление не осталось незамеченным. Женщина в один миг замолкла, а к презрению добавилась яхидная усмешка. Анна, полагаю, на распев произнесла незнакомка, махнув рукой хлое, высокомерно продолжила: "Свободно". Верно, а вы кто? поинтересовалась, не став приветствовать хамоватую особу, улыбнулась старушке. Хлоя, приготовьте, пожалуйста, кофе. Я Джина, известная на всю страну Тадерия швея. Надменно произнесла дамочка. Дэвид пригласил меня сюда, чтобы я сшила тебе и твоим отпрыском одежду. Верно? Но должна была прийти вчера. Что-то случилось? Вежливо поинтересовалась. Ну мало ли, может, приболела, хотя я сомневаюсь в этом. Вчера я работала с важной клиенткой. Не подумав, ответила Джина. помогая мне определиться с решением. — О, замечательно! Но сегодня и, уверена, все последующие дни у меня не найдется для вас свободного времени. Улыбнулась, как можно приветливее добавила. — Давайте я провожу вас до двери. — Но Дэвид сказал, чтобы я сшила вам наряд, растерянно пробормотала. С лица женщины разом слетела высокомерие, остались испуг и неверие. — И мы ждали вас вчера, — ответила, направляясь к двери. Теперь же мы не нуждаемся в ваших услугах. — Послушайте, я лучше знаю, вы сообщили, — прервала лучшую швею во всей Тадерии. — Вам пора. Захлопнула дверь за истеричной и ошеломленной дамой с чувством полного удовлетворения и, чуть ли не пританцовывая, устремилась на кухню. Мне срочно надо выпить кружечку ароматного кофе. «Класс — Класс! — воскликнул сын с восторгом, взирая на меня. — Круто ты ее, мам! Ага, истеричка надменная, ответила и спешно произнесла. Так нельзя говорить. Не буду, заверил сын с очень серьезным видом, но в глазах загорелись озорные бесинята. Согласна, с Сашкой. Ну что тогда с одеждой делать? Спросила Лена, выглянув из кухни, и когда успела прошмыгнуть, за ее спиной появилась Хлоя и с тревогой поглядывала на меня. Придумаем что-нибудь. Не одна же швейная всю страну, хмыкнула в ответ. Тем более у этой хамки мы одеваться не будем, мало ли ей голо к в одежде оставляет, и вообще отношение к работе отвратительное, непретивно назначенный час и заявиться, когда ей удобно, еще и с утра пораньше. Хлоя, я верно поняла, что она требовала меня разбудить и привести, чтобы я предстала пред ее очи. Ее наряды надевают все дочери вождей и становятся в очередь за год. Она не посмела отказать Дэвиду, но Дарсия. — Важнее и главнее Дэвида? — спросила и замерла. Потрясённо взглянув на Хлою, я сиплым голосом прошептала. — Дэлбот сказал, что все вожди страны Тадерия подчиняются силе Дэвида. — Он что, король? — Альфа всех стай страны Тадерия, — тихо ответила старушка, не понимая, что меня так ошеломило. — Ох, ничего себе! — пробормотал Сашка, подпрыгивая от удивления. Воскликнул. — Да? Это мы что, с самим королем знакомы? Да, многозначительно промычала дочь.